Глава двенадцатая Обратная дорога прошла спокойно. Мысли мои в е р т е л и с ь вокруг пещеры, посетить которую мне, увы, не позволили, и слов Реалота, которые так извинили в ушах, ее искренне исходе. Повторяла я про себя раз за разом, сжимая кулаки. Поводов не верить магу, который явно со многими серыми за свою жизнь пересекался, у меня не было, а значит времени в самом деле катастрофически мало. Мне невольно представилась моя дальнейшая судьба: возвращение в серое королевство не раньше, чем заклятие удастся разорвать, и седьмой принц потеряет ко мне всякий интерес. Встреча с родными и жизнь под их крылышком полная жалостливых взглядов. А еще меня непременно будут торопить с продолжением рода в надежде, что хотя бы мой будущий сын унаследует от предков развитый светлый дар, а не останется как я сама непроявленным магом с тусклыми искрами, которые рано или поздно иссякнут. Почувствовав, как на глаза наворачиваются слезы, я дернулась и усилием воли не дала им пролиться. Еще не хватало позорно разреветься перед Ревином. Его Высочество, как и по пути сюда, сидел напротив и время от времени поглядывал на меня с каким-то странным выражением. Нет, плакать я не стану. Слезами горю не поможешь, и это расхожая истина сейчас, как нельзя кстати. Надежда еще есть, мои искры пока не полностью угасли. Жаль, конечно, что с п е щ е р о й не выгорело и что в светлом королевстве ничего подобного нет. Я бы знала, наверняка знала бы, да? В конце концов, родители очень старались отыскать возможность пробудить мою магию, пусть даже им приходилось делать это втайне от окружающих. А еще эти убийства, как будто боги задались целью максимально усложнить мой путь к желаемому. Ладно, это все лирика, но пожалеть себя можно и потом. Сейчас самое главное передать письмо, а то время на исходе. Что-то ты совсем скисла, заметил вдруг принц, нарушив тишину, которая плотным туманом висела между нами. Расстроилась, что в пещеру не пустили. Думаешь, мне совсем плевать на своего ассистента? Думаю тебе не плевать на себя самого, откликнулась я. Ведь если со мной что-то случится, еще неизвестно, как это отразится на тебе. Не так ли, ваше высочество? Может быть, но твой огорченный вид мне совсем не нравится. Только настроение портит. Чем тебя порадовать? Хочешь чего-нибудь вкусненького? Мы можем заехать в ресторан по пути в башню. Вот оно. Поняла я и поспешила воспользоваться выпавшим шансом. Хочу выходной, заявила решительно. У меня еще ни одного не было. Я ведь у вас не в рабстве, добавила, опустив взгляд. Вот как. Выходной значит. И чем же ты планируешь заняться? Еще не решила. Наверное, пройдусь по магазинам, загляну к подруге повидаться. Обещаю вернуться до темноты. Хорошо. Спустя через чур долгую паузу кивнул Рэвин г р е с л и н г Будет тебе выходной. Завтра. А сегодня тебе чем не угодило? Набравшись смелости или скорее нахальства, спросила я и покосилась на сопровождающего нас стражника, который то ли усердно притворялся спящим, то ли в самом деле задремал под мерный стук копыт и поскрипывание колес. Высади меня где-нибудь в городе. Посвящу остаток дня своим делам, раз уж наша поездка оказалась безуспешной. Энви, Энви, сощурив зеленые как мх о глаза, протянул седьмой принц. И почему мне кажется, что ты что-то скрываешь? Я бы даже мог подумать, что ты спешишь на свидание к возлюбленному, если бы заранее не выяснил, что его у тебя нет. Ну что вы, Ваше Высочество? хмыкнула я. Какой еще возлюбленный? Я просто хочу побыть одна и купить себе какую-нибудь безделушку, чтобы поднять настроение. Ладно, согласился р э в е н и я мысленно возликовала. Все-таки удалось выпросить время для себя. Еще бы до условленного места встречи с посредником без приключений добраться, и можно будет считать, что дело в шляпе. Экипаж оставив позади проселочную дорогу и деревушки по обе стороны, в ъ е х а л а на твердую брусчатку столицы темного королевства. Где тебя высадить? осведомился принц. Где-нибудь в центре, поближе к дамским магазинам? Да, отозвалась я. Так будет самый раз. Спасибо. Уверена, что ничего не хочешь мне сказать. Что ж, если настаиваешь, я глубоко вдохнула. Да, меня и вправду очень расстроило услышанное от твоего наставника. Я надеялась, что не останусь на всю жизнь обычным человеком без магии. Думала, все еще наладится. Но ты далек от столь эгоистичных т е р з а н и й правда? Так что вряд ли сможешь понять и поддержать. Как и ожидалось, Рэйвен не ответил и больше на меня не смотрел. А через несколько минут подал знак кучеру, экипаж остановился и я выскользнула наружу, сразу опознав улицу, по которой я не раз ходила. Яркие вывески шляпных салонов и швейных мастерских, крохотная книжная лавка, пара кондитерских и бакалея. Даже неизменный старый скрипач стоял все на том же углу и привычно фальшивел. Чтобы добраться до нужного мне места, нужно было миновать всего один перекресток, но сначала... убедиться в том, что нет слежки. Принц вполне был способен отправить кого-то следом, и, разумеется, отправил, в чем я убедилась, немного поплутав по проулкам. Сопровождавший нас мундир покинул экипаж, стоило тому свернуть за угол, и теперь тащился за мной, ничуть не таясь и явно считая меня полной дурой, к тому же слепой и глухой. Если у Рейвина вся стража такая, то мне уже страшно за его будущее. Кипя от возмущения, я юркнула в первый попавшийся шляпный магазинчик. И добрых полчаса бездумно примеряла невообразимые конструкции из ленты перьев, в которых вполне можно было маскироваться в дикой сельве. Затем отдала немыслимые деньги за простую с виду булавку для волос, убедилась, что стражник все так же т о с к у е т по ту сторону витрины, и вышла через заднюю дверь, соединявшую лавку с мастерской на параллельной улице. Здесь пришлось изобразить слегка пристукнутую провинциалку, поведать печальную историю о том, как я заблудилась, и за звонкую монету попросить поймать для меня экипаж. Слишком много трат, чтобы преодолеть меньше мили. Зато я могла с уверенностью сказать, что человек принца следом не увязался. Сказав и з в о з ч и к у куда ехать, я спрятала приметную рыжую шевелюру за потрепанной занавеской и выдохнула. Оставалось лишь надеяться, что посредник не нарушит нашей давней договоренности ежедневно проверять место для обмена посланиями. В любом уголке мира, в любом городе есть так называемые места для своих. Где можно не опасаться шпионов, ведь любой чужак заметен сразу и подвергается тщательному изучению. Именно в таком местечке год назад мы с Тротом и договорились обмениваться посланиями. Точнее договорились, что я в самом-самом крайнем случае оставлю здесь письмо, а он будет ежедневно проверять обозначенный тайник. Своей в этом кафе я тоже стала благодаря Троту, но дабы поддерживать репутацию и примелькаться, в бытность свою простым архивистом приходилось сюда просто так. Выпить облепихового ч а ю с лимонным пирогом, полюбоваться на вид во в н у т р е н н и й дворик у окна, послушать музыку, за которую тут отвечал сам хозяин, неплохо умевший играть на притулившемся в углу с т а р е н ь к о м пианино. Тут в самом деле было уютно и как-то по-домашнему. Всего пять с т о л и к о в украшенных пестрыми скатертями и букетиками всегда свежих цветов. В прохладную погоду гостям приносили пледы и разжигали небольшой камин, возле которого прибегал полежать пушистый хозяйский кот. В такое время кафе пустовало, что было мне на руку. о б е ж а в взглядом зал, я целеустремленно направилась к почтовым ящикам, прибитым к дальней стене коробкам. В щель одной из которых и просунула свой конверт. Этот конкретный ящик ч е был зачарованным. Только тот, кто владел особым ключом, мог его открыть. А ключ от второго, украшенного изображением звездочки, был у меня. Еще раз оглядевшись, я открыла его и обнаружила пустым. Что ж, иного я и не ожидала. Трот сразу сказал, что нет в мире такой напасти, которая заставит его первым выйти на связь. Надеюсь, хотя бы мое послание скоро получат и прочтут. Больше у меня здесь дел не было, но я все же решила немного задержаться. Дождалась появления уже знавшей мои вкусы подавальщицы и пять минут спустя любовалась появившимися на столике глиняным чайничком и блюдцем с куском пирога, в который я вонзила десертную вилку с таким напором, как будто метилась уколоть врага. Того самого, чье незримое присутствие чувствовало за спиной, того, кто должно быть в эту самую минуту потешался над тем, как мы с седьмым с принцем все пытаемся и никак не можем освободиться от действия заклятия. А что, если это вовсе не враг? Эта мысль была вопиюще с т р а н н о й но все же я продолжила ее додумывать. Что, если ч е л о в е к о даривший нас с Рейвеном г р е с л и н г о м заклятием страсти, на самом деле желал мне не зла, а добра? К примеру, хотел столь зателивым й способом помочь раскрыть цвет магии. Вот уж действительно испытание из испытаний, и никаких пещер не надо. Или это попытка защитить меня от жесткого мира темных, спрятать под крылом принца с его охраной и мощным даром? За высокими стенами башни Некромага мне и впрямь ничего не угрожало, но и достигнуть своих целей оттуда было проблематично. Этого и добивался неведомый, добро желательный. А если нужный мне ответ как раз в башне и хранится, то получается, он подталкивал меня к верному решению? Я вертела догадки и так и сяк, но для однозначных выводов сведений было маловато. Да и кого подозревать? Мой список знакомых в темном королевстве поместился бы на крошечном клочке бумаги. Аппетит пропал, а небо за окном набухло и потемнело, обещая вот-вот разразиться ливнем. И я за собиралась обратно в башню, даже любимый пирог не доела. Расплатившись, вышла из кафе, свернула в переулок, который кратчайшим путем вывел бы меня к оживленной улице, где проще поймать экипаж, и почти добралась. Не хватило, буквально нескольких шагов. Нападавший действовал быстро и ловко. Один удар сердца, и мои руки и ноги уже опутаны веревками, а на голове мешок. Второй, и меня закидывают на плечо и куда-то волокут. Я даже к своим несчастным серым искрам о к не успела обратиться. Зато разом вспомнила все известные ругательства на всех знакомых языках и обложила себя ими сверху до низу. Ну какой демон потянул меня в этот переулок? Я же не его всесильное Высочество р е й в е н великий н е к р о м а к а то бы, конечно, разделалась похитителем щелчком пальцев. Да и своими бы силами что-нибудь сообразила, если бы была насторожее и не позволила связать себе руки. Дура, мало того, что так расслабилась в чужом и даже враждебном королевстве, так еще и зная об убийствах. Это ведь он, да, нашел наконец-то свою истинную цель, а почему не придушил на месте? Зачем куда-то тащит? Кричать тоже не получалось, похоже, мешок был зачарованным, и я лишь брыкалась в меру сил на жестком остром плече и вяло размышляла о незаконченных делах и поступках, на которые так и не решилась. Например, что-то пронзительно заскрипело, затем хлопнуло, и судя по пружинистому шагу, меня потащили вниз по лестнице. Воздух наполнился запахом сырости и гнили. Мы в подземелье? Кажется, да. В подвале, в погребе, в тайном туннеле под городом, п р о р ы т о м сотни лет назад во время одной из бесчисленных войн. Какая сущности разница? Меня довольно неаккуратно сгрузили на продавленный тюфяк, а уже потом сняли с головы мешок. Вовремя. Я уже почти задыхалась. щ у р я с ь я обвела взглядом убогое помещение, т ь м у в котором нарушала единственная чадящая лампа. И уставилась на похитителя. Лицо его было полускрыто черным платком, только глаза и редкие светлые волосы оставались видны. Незнакомец громко выдохнул, отряхнул руки, не отрывая от меня взгляда. Я не видела его рта, но могла поклясться, что сейчас он довольно усмехается. Вот мы и встретились наконец-то. Хрипло проговорил мой будущий убийца, доставая из кармана тонкую, но похоже весьма прочную удавку. Любая уважающая себя светлая барышня на моем месте упала бы в обморок, а я вот не смогла, смотрела в лицо своей смерти во все глаза и все никак не могла поверить, что это и есть конец.